Слишком послушный ребенок. Сегодня вечером у нас дело Соло. Ему восемь с половиной лет. Проблема заключается в том, что ребенок плохо учится, причем давно. Если перед вами ребенок восьми с половиной лет, у которого не ладится в школе, следует рассмотреть два варианта. Либо этот ребенок слабоумный, либо он не в состоянии приспособиться к школьным условиям, потому что дома привык к более благоприятной обстановке. В примечаниях к делу говорится: "В последние 2-3 недели похоже наметилось улучшение, поскольку ответственный за психологические вопросы в школе посещает лекции по индивидуальной психологии и, вероятно, лучше понял проблему". Очевидно, в нашем случае второй вариант, и я очень рад, что лекции принесли практическую пользу. Соло очевидно всё равно, как идут дела в школе. Он говорит, что не знает, как выполнять задания. После личного приёма оказалось, что кое-какие знания всё же имеются, хотя было трудно определить степень его понимания, поскольку он абсолютно не старался извлечь хоть какие-то факты из своей памяти. Если ребёнок потерял надежду и не верит, что может чего-то достичь, то такое отношение проявляется в плохой памяти и отсутствии знаний. Арифметику он просто не делал, хотя немного знал, как считать. Он мог что-то нацарапать на бумаге, мог оставить лист чистым, за исключением пары-тройки строк. Он вел себя очень плохо и мешал всем работать. Вставал с места и бродил по классу, из-за реальных или выдуманных оскорблений бросался в драку, говорил громко вслух, но особенно старался выглядеть комично и своими жестами, походкой и шутками заставить детей смеяться. казалось, он обладал актёрской жилкой. Сделай он то же самое в нужное время, это было бы забавно. Но в школе нельзя так себя вести, поэтому он вошёл в круг учеников, кого многострадальные учителя называют невозможным ребёнком, что очень хорошо описывает его отношение к обучению. Сол играет роль клоуна, чтобы быть в центре внимания. Он прибегает к дешёвым подручным средствам, потому что не верит, что может увлечь аудиторию чем-то хорошим. У него глаза всё время на мокром месте. Это заставляет прийти к выводу, что ребёнка очень холили или лелеяли, и в результате он уверился в своей ценности настолько, что решил, если страдает он, другие тоже должны страдать. И он выглядит как маленький ребёнок, когда ему делают замечание. Такое поведение чередуется с попытками быть смешным. Избалованному ребёнку очень часто нравится играть роль малыша. У него есть два способа привлекать внимание: либо он комик, либо маленький ребёнок. Он ссорился и дрался со школьниками старше себя и всегда ввязывался в неприятности на переменах или по пути домой или в школу. Такое поведение свидетельствует, что мальчик социально не приспособлен. Иногда он рассказывает небылицы. Например, его перевели в группу посильнее, поскольку есть вероятность, что он мог бы учиться лучше. А он сказал новому учителю, что его перевели, потому что его отец дружит с отцом бывшего учителя. Они и были друзьями, однако не учитель решал переводить Соло или нет. Тот факт, что он обвиняет учителя в мошенничестве, указывает на полное нежелание сотрудничать. Однажды в качестве оправдания за не сделанную домашнюю работу Он заявил учителю, что его дом сгорел дотла. Пожар случился в доме его тёти. Он начинает лгать, чтобы выкрутиться из трудных ситуаций. Сол сознавал, что говорит неправду, и под давлением в этом признавался. Предыдущие проблемы были схожего характера. В детском саду, где не требовались академические результаты, проблем не возникало. Но как только он пошёл в школу, В возрасте 6 лет начались проблемы, которые с каждым годом лишь увеличивались. Чем меньше вы требуете от такого ребёнка, тем меньше будет проблем. В сравнительно лёгкой для него обстановке детского сада мальчик не доставлял хлопот. Но когда перед ним замаячили взрослые задачи, он запротестовал. Всуул так и не научился работать самостоятельно. Обобщив уже полученные знания, нужно сделать следующий вывод: Это избалованный ребёнок, который всё больше и больше сопротивляется проблемам взросления. Чем ближе он подходит к этим проблемам, тем яростнее выражает свой протест, пытаясь уйти от важных жизненных вопросов и избежать на лёгкую дорожку. Прежде его жизнь протекала весьма спокойно, и до школы ребёнок не доставлял хлопот. Если нам предоставили все необходимые факты, и в истории болезни ничего не упущено, мы можем быть уверены, и для этого есть все основания, что мать разбаловала сына и балует до сих пор. Родители живы, детей в семье двое, Сол восьми с половиной лет и Сара пяти лет. И снова мы сталкиваемся с проблемой старшего сына и младшей сестры. Дети, должно быть, активно соперничают друг с другом, и я полагаю, что если мы изучим вопрос более тщательно, то обнаружим, что неприятности начались, когда мальчику исполнилось 3-4 года, и он стал вынужденно конкурировать с сестрой. Скорее всего, именно в это время смелость и уверенность в собственных силах стали его покидать, и ребёнок своими действиями стал демонстрировать желание быть и дальше обласканным матерью. Скорее всего, его сестра сильный и здоровый ребёнок, который своим хорошим развитием посягает на его территорию. Отношения между родителями отличные. Мать, тихая по характеру, тем не менее в доме главная. Отец работает в компании по перевозке мебели и получает скромную зарплату, размер которой каждую неделю меняется. Мать бережливая женщина и прекрасная хозяйка. Она стирает всё сама, но говорит соседям, что пользуется услугами прачечной, поскольку соседи делают именно так, а ей важно соблюдать приличие. Отец каждую неделю приносит в дом зарплату и гордится, как прекрасно справляется со всем жена и какой у них опрятный дом. Эти факты нам показывают, что мать горда, чистолюбива и является опорой для мужа. Мать поддерживает обоих детей на должном уровне во всём, что касается опрятности, послушания, здоровых привычек и тому подобного. Она следит, где и с кем играют дети. Она превосходная жена и мать. Отец более импульсивный, безмерно доверяет жене и добр к детям. Он не в состоянии управлять Солом так же хорошо, как мать, и то и кажется, что Сол больше любит отца. Сол – отзывчивый мальчик, любит помогать по дому, выполнять мелкие поручения матери и убирать в комнате, которую делит с младшей сестрой. Наш пациент не выказывает неприятия по отношению к сестре, поскольку проводит с ней слишком много времени. Вот если бы он проводил больше времени с отцом, то был бы более критично к ней настроен. У детей отдельные кровати. Когда мать приболела, Сол очень сильно о ней заботился, по собственной воле бегая в аптеку за помощью. Мы снова видим признаки зависимости ребенка от матери, и, скорее всего, Сол хочет казаться в ее глазах героем. Когда мать его наказывает, он чуть поплачет, но быстро отходит. Не показывая обиды, он говорит «все». Ладно, ты здесь главная. Ты, мама, ты права. Мать не слишком его хвалит, хотя в последние 2-3 недели его хвалили за успехи в школе. Отношение мальчика к наказанию смиренная самокритика слабого человека. Думаю, он осмелеет, когда в школе будет виден прогресс. Младшая сестра весьма мила и не избалована, вся семья её обожает. Сул её очень любит. Это могло бы опровергнуть нашу интерпретацию, если бы не тот факт, что Сол, наверное, осознаёт, что враг его победил. И поскольку надежда на выигрыш потеряна, он дружится со своим победителем. Дети, свергнутые с престола, нередко выражают любовь к тем, кто их потеснил. Он боится, что её похитят на улице цыгане. Таким отношениям мальчик наживается на своём чувстве подчинения. Его мать даёт ему 6 центов. Он тратит 5 на молоко, а последнюю монетку часто дарит младшей сестре. Мать говорит, что Сол весь в отца, какой же щедрый. Сестра воспринимает всё как должное. Когда уличные мальчишки начинают Сола дразнить, она за него заступается. Но Солу всё равно часто достаётся на улице. Мальчик играет роль защитника. Это отличный способ примирить старшего брата с сестрой, поскольку даёт возможность почувствовать себя взрослым. С другой стороны, сестра тоже хочет защитить брата. Он играет в основном с мальчишками, которыми являются его родственники. Солнце несколько полноват, и ребята прозвали его толстяком, а ещё его дразнят тупарём из-за проблем с учёбой. Когда его стали называть глупым даже родные дяди, мать попросила их так не делать. Наиболее распространённой причиной избыточного веса является переедание. С другой стороны, у ребёнка может быть какое-то эндокринное заболевание, вызывающее ожирение. Мать права, когда делает дядюшкам замечание и просит не унижать сына. В драке он хотя и терпит поражение, не сдаётся. Нет ничего необычного, когда потерявшие надежду дети дерутся, прекрасно осознавая, что их побьют. Он чрезвычайно добр к животным и любит цветы. Ребёнок такого типа обычно предпочитает спокойную жизнь. Скорее всего, если бы соло не дразнили, его интересовала бы забота о животных и растениях. Он ходит в кино и любит поразмышлять о фильмах. Здесь нужно сказать пару слов о кино. Я очень сомневаюсь, что следует всецело возлагать ответственность за неправильное развитие ребёнка на кинематограф. Однако уверен, если дома совершают ошибки, кинокартина может усугубить ситуацию, дав ребёнку информацию для ошибочной модели поведения. Вряд ли стоит ожидать, что запрет на просмотр кинофильмов может изменить жизненную модель ребёнка. В Европе существует строгая цензура, которая устанавливает, могут ли дети смотреть какую-то кинокартину или нет. Но этого, конечно, недостаточно, поскольку мы не можем помешать взрослым, часто родителям детей, самим приучаться к ложной модели. Кино учит людей хитрости и лукавству. Привлекательность большинства фильмов зависит от обманов и фокусов. А это то, чему дети и взрослые хотят научиться. Эдакий быстрый путь к власти. Многие считают, что лукавство и хитрость приносят пользу. Однако с психологической точки зрения едва ли можно с этим согласиться. Для нас такие методы лишь признак отсутствия у человека смелости. И следует воспитывать людей, чтобы они это понимали. Уловки Коварство и изворотливость должны быть признаны средствами, к которым прибегает трус. Можно над ними смеяться, можно поражаться их эффективности, но положа руку на сердце, нужно понимать, что их используют только те люди, которые не верят, что способны достичь обычной цели своими силами. Ребёнок родился здоровым, но при родах использовались инструменты. Он находился на грудном вскармливании в течение 9 месяцев. А затем перешёл на бутылочку, заговорил в год, начал ходить в 15 месяцев. В возрасте от 18 месяцев до 2 лет у него четыре раза были судороги. После того, как прорезались зубы, судороги прекратились. Совершенно ясно, что у ребёнка были проблемы с паращитовидной железой. Судороги не имели никакого отношения к прорезыванию зубов. В 2 года переболел корью, в 4 ветряной оспой. В настоящее время ест хорошо. Здоров, не жадин. Если бы ребёнок жадничал, это говорило бы об определённой степени упрямства. Этот мальчик явно не из стойких. Он более склонен подчиняться. Очень аккуратен в быту и никогда не страдал энурезом. У такого ребёнка вполне можно было ожидать энурезы и проблемы с едой, но, по-видимому, мать относилась к нему с большим пониманием. Уверен, что при разговоре у нас создастся впечатление, что она Умная женщина. Любит выглядеть опрятно и каждый день в школу требует чистую рубашку. Хотя ему нравится, когда мать его купает и одевает, засыпает он самостоятельно. В младенчестве он часто просыпался, и его долго приходилось укачивать. Теперь со сном проблем нет. Мальчик старается быть аккуратным, как и его мать, поскольку тем самым привлекает её внимание. Её методы лечения проблем со сном, похоже, со временем стали более эффективными. Он собирает картинки и почтовые открытки. Другими словами, ему кажется, что он должен усилить свой упавший имидж накоплениям. Если ситуация не улучшится, то мальчик скорее всего начнёт воровать. Быть может, ему понадобятся очки. На этой неделе его проверят и выяснят, есть ли проблемы со зрением. Уговорить Соло носить очки может быть непросто. Самое раннее воспоминание мальчика состоит в том, что в 3 года он поехал к бабушке, и там его наказала мать за недержание. Мать говорит, что обычно он так не делал. Должно быть, он в первый раз почувствовал угрозу своей значимости и попробовал добиться внимания матери, намочив постель, но вместо этого был наказан. Ещё одно воспоминание относится к четырёхлетнему возрасту. Он был с отцом на работе, и когда отец не видел помогал выносить из фургона мелкие вещи, по всей видимости, с большим удовольствием. Это свидетельствует о том, что ребёнок хочет приносить пользу. Возможно, то, что он помнит этот эпизод, говорит о желании заслужить одобрение отца. Он помнит, как родилась сестра, когда ему было 3 1/2 года. Он говорит, что мать дала ему конфет. Рождение второго ребёнка создало настоящую проблему, и вряд ли конфета могла примирить ребёнка с мыслью о наличии младшей сестры он помнит несколько снов сон первый мне приснилось что я с каким-то ковбоем еду на лошади потом лошадь превратилась в козочку у меня был ковбойский пистолет когда я выстрелил в первый раз выстрел прозвучал а во второй раз нет потому что оказалось пистолет не настоящий в этом сне мы видим как акцентируется обман Лошадь превращается в козочку, ружьё не стреляет. Ребёнок ищет обманные ходы, чтобы измениться. Сон второй. Мне снилось, что я на коне, и я танцор Рудольф Валентино. Когда кто-то умирает, он мне снится. Очевидно, что он лепит из себя киногероев. Мне приснился актёр Уильям Харт. Он похитил меня и сбежал. Вот одна из опасностей, что таят кинокартины. Похищение играет в жизни мальчика слишком важную роль. Теперь про сны о смерти. Если ему снятся люди, которые умерли, значит он пытается избежать смерти. Но если он сказал бы, что видит их во сне перед их смертью, это указывало бы на попытку быть провидцем. Его мечта — играть в кино. Он активно интересуется всеми актерами, но герой для него Том Микс. Такое желание неудивительно». Учитывая тот факт, что всю свою школьную жизнь Сол играл некую роль. Роль клоуна, комика, актёра, который использует уловки. Он хочет преодолевать опасности, стать могущественным и вероятно верит, что работа киноактёра способ достичь этих целей. Следующий разговор показывает страхи ребёнка. Сол. Я боюсь Рудольфа Валентино. Я вижу его во сне. «Интервьюер. Разве ты не знаешь, что он умер?» «Сол. Знаю. И знаю, почему. Он был слишком хороший. Все женщины его любили». «Не забывайте. Мальчику только восемь с половиной лет. Удивительно, как рано страх перед любовью и женщинами может стать частью жизненной модели ребенка. Нетрудно понять, почему Сол так к этому относится. У него очень сильная мать». А я уже упоминал о том, что мальчики с властными матерями часто боятся женщин. В более позднем возрасте, если закрепляется страх или неприятие женщин, у человека может проявиться гомосексуальность. Сейчас мы видим процесс в стадии становления, и чтобы предотвратить последствия, нужно повлиять на мать, убедить её не слишком доминировать над сыном. Сол. Однажды какая-то женщина подсыпала ему в еду яд. Она добавляла по чуть-чуть каждый день, пока он не умер. Отец показал мне фотографию. Потом жена проснулась, а его уже нет. Интервьюер. Это сделала его жена? Сул. Нет, какая-то другая женщина. И снова мы видим, как влияет на ребёнка воспитание посредством кино. Вот как комментирует ситуацию учительница. Около 3 недель назад я пришла к выводу, что попытки соло развлекать своих одноклассников согласуются с типом разочарованного ребёнка, зажатого со всех сторон. Поэтому я стала его активно хвалить и избыточно поощрять. И видно реакция: в глазах больше нет того выражения скуки, что ранее, появились некоторые желания. Он приносит домой хорошие оценки и обещает маме, что будет ещё лучше. Он кажется смелым ребёнком. Он рассказал, что однажды мать уронила во двор прищепку, а он в темноте спустился за ней вниз и не боялся. В присутствии матери он хочет быть героем. В драке он показал бы свою смелость. Он вовсе не робкий и не притворяется таковым. Зато делает вид, что не знает, как выполнять задания. Возможно, некоторый помех и слушит зрение, но если и так, на этой неделе всё исправит. Соло не нравится, какими прозвищами его награждают мальчишки. Он не умеет воспринимать их без злобы. Ему объяснили, что мальчишки часто дают друг другу клички, и, например, в классе есть темнокожий мальчик с прозвищем Беляночка, и он не против. Поговорим о прозвищах. Если у мальчика есть другие достоинства, прозвище его мало беспокоит. Учительница Соло нашла самый лучший способ на него повлиять. И я уверен, что у неё всё получится. Однако получится ещё лучше, если мать мальчика перестанет его контролировать, а сам ребёнок убедится, что у него есть все шансы успешно развиваться, а опасения, что сестра его перегонит, беспочвенны. Ему нужно понять, что девочки развиваются быстрее мальчиков, и что он, став постарше, будет развиваться быстрее сестры. От мальчика не следует требовать идеального послушания, это неразумно. Пусть мать обсуждает с ним свои планы просто потому, что ей так хочется, и при этом ничего от ребёнка не требует. Матери нужно ему довериться, в подробностях объяснять происходящее и даже просить совета. Может, лучше ты умоешься и оденешься сам? Как считаешь, это подойдёт твоей сестре? Приём. Входит мать. Её сопровождает учительница, которая и предложила этот случай нашему вниманию. «Мать представляют доктору Адлеру». «Доктор Адлер. В целом вы очень здраво обращались с сыном. С вашей помощью он избежал некоторых опасностей, которые дети часто не в состоянии преодолеть». «Мать. Я старалась вырастить его хорошим мальчиком». «Доктор Адлер. Он хороший мальчик. Просто в школе ему трудно. Трудно, вероятно, из-за того, что три с половиной года он был единственным ребенком, и жизнь для него тогда была легче, чем сейчас». Он не трус и не совершал тех ошибок, что совершают дети в аналогичной ситуации. Тем не менее, как-то интуитивно он чувствует, что сестра уж слишком успешно с ним соперничает, и, наверное, считает, что вы больше любите её. Он когда-нибудь упоминал об этом? Мать. Нет. Он никогда не ревновал. Доктор Адлер. Несмотря на то, что он хочет её защищать, думаю, он боится, что она развивается быстрее. Понимаете, она тоже пытается его защищать. Развитие Сола пойдёт лучше, если его не будут слишком сильно контролировать. Я хотел бы вас попросить подбодрить его. Мальчик должен поверить, что он важный член семьи, и в то же время должен приобрести собственный опыт вдали от дома. Предоставьте ему для этого все возможности, а время от времени советуйтесь. Тогда вы сможете развить его критические способности. Мать: Я постараюсь. Доктор Адлер: Есть ещё один весьма болезненный для него пункт лишний вес. Возможно, ему следует изменить питание. Он много ест сладкого. Мать: Нет, он довольно равнодушен к сладкому. Утром в школе он пьёт молоко, затем в полдень обедает и вечером ужинает. Доктор Адлер: Может, он ест слишком много хлеба, масла и выпечки? Мать категорически отрицает, что мальчик ест слишком много сладкого. Доктор Адлер: Если ребёнок на самом деле толстый, значит, он очень хорошо всё усваивает. В таком случае предлагаю давать ему меньше еды. Учительница вашего сына прекрасно его понимает и уверена, она ему поможет. Она будет рада дать вам совет, если вы не знаете, как себя с ним вести. Сол, улыбаясь, входит в комнату. Он совершенно спокоен, хотя слегка задет присутствием студентов. На нём костюм Из-за чего ребёнок выглядит старше, чем есть на самом деле. Доктор Адлер, пожимая руку мальчику. Привет, сынок, как дела? Присядь, поговорим. Я расскажу тебе кое-что интересное. Сул. Хорошо. Доктор Адлер. Сколько тебе лет? Сул. 9. Скоро 9. Доктор Адлер. Ну и отлично. Я думаю, теперь ты сможешь добиться в школе очень хороших успехов. Ты привык к мысли, что не можешь хорошо учиться. Сол. Наверное. Доктор Адлер. А я уверен, что ты можешь учиться хорошо, и скоро все старые проблемы исчезнут. Ты станешь повнимательнее и будешь лучше понимать учителя. Тогда появятся результаты, и тебя будут любить в школе. Сол, под впечатлением. Здорово. Доктор Адлер. Тебе нравится заниматься спортом? Сол. Да, нравится. Доктор Адлер. Твоя сестра очень милая девочка. Сол кивает в знак согласия. Доктор Адлер. Знаешь, девочки в детстве обычно развиваются быстрее мальчиков. Но не стоит думать, что она умнее тебя. Если ты считал, что она тебя обгоняет, то учти, очень скоро ты сам её опередишь. Ты всегда будешь старше и всегда будешь её защитником. Сол. Да, сэр. Доктор Адлер. Говорят, ты расстраиваешься, потому что мальчишки на улице прозвали тебя толстяком. В твоём возрасте меня тоже так называли. Но меня это не задевало, поскольку я прилежно учился в школе и говорил мальчишкам, что кличка никак не влияет на мою успеваемость. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Сул. Я хочу стать актёром. Доктор Адлер. Тогда нужно научиться хорошо читать, писать и говорить. Теперь даже актёры кино должны уметь хорошо говорить. Думаю, будет лучше, если ты начнёшь усердно учиться и перестанешь поясничать и мешать классу. Подожди, вот вырастешь, станешь киноактёром, тогда и будешь смешить людей. А сейчас твоя задача внимательно слушать учителя и завести друзей. У тебя строгая мама? Сол. Строгая. Доктор Адлер. Скоро ты увидишь, что она не будет так строга, как раньше, особенно если оценки в школе будут хорошими. Ты бы этого хотел? Сол: Конечно, доктор Адлер. Мальчику вслед. Ты очень хороший мальчик. Сол оборачивается в двери и несколько раз кланяется. Спасибо. Обсуждение в аудитории. Студент: Почему мать сказала, что мальчик никогда не мочился в кровать, когда его самое раннее воспоминание как раз о том, как его наказали за мокрую постель у бабушки? Доктор Адлер: «Мать объяснила нам, что случай был необычным. Она подумала, что все прекратилось». «Студент. Важно ли то, что мальчик выбирает себе в героя высоких и стройных кинозвезд?» «Доктор Адлер. Мне эти актеры не знакомы, но ваше замечание о том, что они высокие и худые, весьма интересно. Видите, как быстро дети находят себе цель. Он хочет быть высоким и стройным. Ему не нравится быть толстым. Если ребенок слаб...» Он хочет быть сильным, если беден, мечтает о богатстве, а если болеет, то хочет стать врачом, поскольку считает, что врачи всегда здоровы.